Вопросы безопасности Когда вы работаете в публичном пространстве, конфликты неизбежны. Не так уж важно при этом, выпускаете вы журнал, собираете людей для совместной работы, проводите исследования или публикуете свежие новости. Кто-то обязательно будет недоволен. Кто-то обязательно захочет создать вам проблемы. Только представьте, что вы занимаетесь сразу всеми вышеуказанными задачами. К тому же среди людей не чуждых магии. Все верно, количество конфликтов растет в геометрической прогрессии. Да, мы — викканский альянс, и нам не привыкать. К нашему счастью, большинство людей, активно желавших нам зла, значительно преувеличивали свои способности. Это нередкое явление в среде мистиков, эзотериков и магов. Даже если человек имеет опыт в разрушительной магии, само по себе это еще не означает, что ему удастся сделать что-то против небольшой дружной команды людей. Тем более, если боги сочтут необходимым поддержать вас. Но было бы неоправданно оптимистично считать себя неуязвимыми. Рано или поздно обязательно находятся те, кто сможет дотянуться и создать проблемы. Несколько лет назад, в разгар очередного спора о нашей деятельности, проблемы начали возникать уже не вовне, но внутри Альянса. Нарастающий конфликт поставил под угрозу задуманное и остановил работу. Нет ничего страшнее, чем обвинения между крепко связанными друг с другом людьми. В тот раз нам удалось найти общий язык и пережить кризис, пусть и с прискорбными потерями. Важнее другое. В разгар конфликта оказалось, что две трети участников Альянса были затронуты воздействием со стороны. При просмотре обнаружилась своеобразная игла в области солнечного сплетения с тонким каналом, идущим к ней. И иглы удалось оперативно извлечь и перейти к более продуктивному обсуждению. Это стало хорошим уроком всем нам. Магический вред — явление редкое. Магические войны вовсе не затрагивающие большую часть людей. Но это не значит, что однажды вам не придется защищаться. Другая история куда более незначительна, но не менее печальна. В ходе денежного ритуала участники должны были посадить монету для дальнейшего постепенного роста доходов. Всё могло бы пойти неплохо, если бы формально весенняя посадка монеты не происходила в снег. Эффекты от ритуала оказались странными и едва ли могут быть приведены к общему позитивному знаменателю. Кто-то не получил ничего. Кто-то получил скорее сокращение расходов и не самым приятным образом. К сожалению, даже если вам не от кого защищаться, это еще не значит, что вы в безопасности. Избежать своих личных ошибок не удавалось еще никому. Магическая практика влияет на мир вокруг нас по определению. Будь это не так, зачем мы стали бы заниматься магией? Влияние на мир, в свою очередь, имеет цену, последствия и возможные накладки из-за вмешательства неучтенных нами факторов. Последние, кстати, бывают принципиально неучитываемыми. Если кому-то захотелось вызвать дождь, всегда есть вероятность, что буквально за стенкой от него кто-то другой колдует на ясный солнечный день. Если кто-то пытается энергетической практикой блокировать первые симптомы простуды, всегда есть вероятность, что взамен он получит симптомы серьезной аллергии в качестве бонуса за слишком активную работу организма. Да, можно разложить карты или кинуть руны. Серьезная работа заслуживает вдумчивого отношения и проверки хотя бы самым простым гаданием. Где гарантия, что вы сможете понять тот тонкий нюанс, который испортит вам жизнь, если в вашей голове даже нет допущения о возможности такого нюанса? Так мысль про всю ту же аллергию человеку может банально не прийти в голову. Гадание покажет успех операции, а сопутствующие карты будут истолкованы как трудности в процессе работы. Увы, Развернутых отчетов и схем не даст ни одна мантическая система. В свою очередь, религиозная практика вносит коррективы в ваши планы. Не стоит забывать, что вы общаетесь не с ботом в чате, а с вполне реально существующими силами, собственной волей, собственным видением ситуации. Более того, Их мышление, если мы говорим о богах, находится на принципиально недостижимом для любого практика уровне. Не стоит надеяться ни на полноту понимания, ни на шанс хитрить со стороны верующего. Все это возможно только в рамках попустительства сил, и тут уж им решать. Ошибки были, есть и будут. Что-то не сложится, что-то пойдет не так. За полученный ценный опыт порой придется долго и болезненно расплачиваться. В принципе, как и за любой другой в нашей жизни. Но в нашей власти уменьшить потери, избежать очевидных проблем и затруднений. Достаточно держать в голове несколько простых правил, чтобы значительно сгладить свой путь. В каждой второй истории викан Виккан о ранних годах практики можно встретить упоминание об инициации. Кто-то проводит инициацию чуть ли не в первый день после прихода в Викку. Кто-то чуть позже, но тоже в максимально короткий срок. Подход кажется логичным. Вот религия, вот инициация. Ведь в христианстве, на которое многие невольно опираются в своем понимании веры, вполне уместно сразу пойти креститься. Без этого и вера не вера. Только вот все те же истории инициаций свидетельствуют о не самых лучших результатах. В большинстве случаев векани позднее проходят явно или неявно повторную инициацию. Первая же в лучшем случае не приносит должного эффекта. В худшем создается немало проблем, с которыми приходится разбираться. Есть, конечно, исключения, но не так уж много. Все дело в особенностях Викки. Отсутствие жестких догматов и строгой структуры, полноценной религиозной организации не позволяет напрямую сравнивать викканскую инициацию и, скажем, крещение христиан. У христиан все строго, и крещение приводит к совершенно конкретным результатам. У веккан слишком многое зависит от самого практика. Но если практик едва делает первые шаги, жди беды. Выше уже говорилось, что работа с богами позволяет наработать не только саму связь, но и видение богов, ощутить их, осознать, уложить в голове образы. Словно в поросшем травами поле вы протаптываете тропинку, потом уже полноценную дорогу, а потом еще и асфальтируйте ее, чтобы она могла сохраняться годами. И если же в поле нет даже тропинки, кто явится на ваш зов? Кому вы принесете клятвы? Чья сила войдет в вас на инициации? Строгих гарантий нет. Возможно, боги сами придут к вам и сделают все за вас. Или нет. Можете проверить сами, Но в случае ошибки последствия могут быть буквально любыми. Быстрая инициация имеет смысл только в том случае, если вас принимают в ковен или общину. Тогда вас вводят в свой круг, принимают на поруки и ведут по заведомо известному пути. Если участники общины, конечно, сами понимают, что делают. Во всех остальных случаях вам нет ни малейшего смысла торопиться. И это Первое правило в ВИКе — не спешите. Первое и самое часто нарушаемое из всех. Торопливость не поможет вам добиться больших успехов. На все нужно время. Время на получение опыта. Время на установление связи. Время на изучение практик. Время на духовную работу, в конце концов. Может оказаться, что вам вовсе не нужно приносить клятвы Гекате или Исиде. Имена, которые вам откроют боги, могут оказаться для вас совершенно неожиданными, как и формы их почитания. Но за пределами инициаций торопливость будет скорее мешать. Религия, тем более такая гибкая, как Викка, может вызывать чувство всемогущества и вседозволенности. Несчесть практиков, прошедших стремительный путь от «я принес клятвы богам», да «ко мне боги на чай заходят», советуются, помощи просят. Финал этого пути — разрушение. В лучшем случае человек остается один на один со своими фантазиями. В худшем — буквально заживо пожирается силами, которые, оказывается, не способен понять или контролировать. Кондитер не переходит сразу от крема и сметаны с сахаром к многоуровневым свадебным тортам. Программист не переходит сразу от первой программы «Hello World» к проектированию искусственного интеллекта. Врач не спешит браться за лечение рака сразу после первых лекций по анатомии. А верующему, мистику, магу не следует бросаться в омут и идти очищать проклятое место с массовыми безымянными могилами, если вчера он смог сделать первый удачный амулет. Будьте последовательны, осторожны и неторопливы в своей практике, и вам воздастся. Второе правило. Проверяйте, с кем и с чем работаете. В рамках стандартного веканского ритуала все достаточно очевидно. Вы призываете в круг бога и богиню, а также духов стихий. Ошибка возможна. Стоит сверяться со своими ощущениями и следить за словами. Но в основном вы защищены структурой ритуала. Значительно хуже обстоят дела, если вы собираетесь призвать кого-то другого. Либо пытаетесь обратиться к духам местности, кристаллов, трав, всего, что у вас под рукой. Как правило, сторонние силы вам ничего не обещали и откликаться не обязаны. Часть из них нужно пробудить, растормошить, вывести на диалог. Другая часть сразу активна, но заинтересована в получении от вас существенной выгоды и совсем не заинтересована расплачиваться так что если в работе вы забыли обговорить условия, не надейтесь на результат. Иногда боги могут помочь и закрыть слепые зоны за вас, но даже при сильной связи с богами можно рассчитывать только на помощь в экстренной ситуации. От совсем уж гибельных последствий спасут, если вы к ним обратились заранее. Вытащат, отчитают, направят жесткой рукой. Последствия масштабом поменьше оставят вам в полной мере, хотя бы в качестве жизненного опыта. Ошибка в условиях — не самая большая проблема. Куда хуже, если сила окажется совсем не той, которую вы ждали. В случае с духами трав или камней — такое, конечно, редкость, но вот желающие призвать богиню на перекрестке вполне могут получить ответ совсем не от богини. Есть немало других желающих встречи. За пределами простых проверенных схем лежит неведомая земля, наполненная самой диковинной жизнью. Полезной или вредоносной, но чаще всего безразличной по отношению к вам. Если вы хотите ступить на путь экспериментов, потратьте сначала время на поиск информации. Как обращаются к конкретным силам? Какие у них есть обязательные атрибуты? Внешний вид, проявление, что обязательно должно быть на алтаре для призыва, а чем можно защититься, для каких задач вообще есть смысл их вызывать. Чем больше информации вы найдете, тем точнее будете следовать правилам, тем меньше вероятность попасть в просак, тем больше шансов на успешную практику. Третье правило естественным образом вытекает из второго. Всегда проверяйте свойства. В первую очередь это касается всевозможных инструментов и ингредиентов, которые вы пожелаете использовать. Да, в ритуалистике и магии можно действовать по наитию, но часто это требует колоссального опыта. Видеть процессы, разбираться в нюансах и буквально ловить изменения вокруг себя — Всему этому не выучится за пару месяцев. Впрочем, даже опыт может не спасти. В сибирском городе Красноярске есть заповедник Красноярские столбы. Удивительно красивое место с невысокими скалами, часто больше похожими на обломки былых вершин. Фактически некоторые из них и есть обломки. Это старые скалы, подвергшиеся всевозможной эрозии. Они красивы, Красные отохристые пыли, вокруг них шумит тайга. Еще они, на удивление, смертоносны. По тайге, вокруг чёртова пальца, львиных ворот или перьев должно бродить немало душ, корящих самих себя за неосторожность. Профессионалы, опытные альпинисты слишком часто воспринимали красноярские столбы как простые скалы, которые им ничем не грозят. И случайность оказывалась для них роковой. В магии все то же самое. Кто пренебрегает осторожностью и знаниями, тот рано или поздно сталкивается со своей случайностью. Последствия, к счастью, редко бывают столь же фатальны, как в горах, но они все равно смогут заставить вас потратить немало времени, денег, нервов и здоровья. Лучше подготовьтесь заранее. Проверьте свойства растений — особенно если собираетесь окуривать ими помещения или принимать внутрь. Проверьте, с какими божествами и духами, с какими культурами ассоциируются используемые вами символы. Убедитесь, что красивое заклинание не содержит загадочных слов, смысл которых вам непонятен, а значит, они не смогут повернуть все заклинание в неизвестном направлении. Не забудьте также о всех прочих материалах. Те ли они, которые вы хотели использовать, та ли у них символика? Благо, в наши дни можно проверить почти любую информацию, хотя бы поверхностно. Четвертое правило. Уделяйте внимание мелочам. Если вы задумали ритуал, молитву, мистический транс или магическое действо, отнеситесь к ним как к сложному составному произведению искусства или ремесла. Художник проверит наличие нужных красок в его доступе, убедится, что кисть цела. Танцор ощупает обувь, чтобы в ней не было камешков, чтобы она была удобна. Плотник тщательно закрепит полотно пилы и убедится, что у него есть тряпка для смахивания опилок. Стремитесь стать профессионалами, не игнорируйте мелочи, и ваша работа станет легче и безопаснее. Убедитесь, что все элементы для ритуала внесены в круг. Проверьте, что свечи стоят ровно и не свалятся в самый неподходящий момент. Потренируйтесь и порепетируйте заранее, если ритуал предполагает сложные движения или сложный текст. Простая аккуратность избавит вас от множества проблем, в том числе оккультных. Пятое правило. Будьте уверены в себе. Ведь вы же проверили все по предыдущим пунктам, верно? Подготовились, выстроили в голове порядок действий, наметили возможные варианты проверок для пришедших сил. Отлично. Теперь делайте шаг в круг, и тут уже не пасуйте, не бойтесь, не позволяйте себе метаться. Вы не ведущий шоу, даже не тамада на свадьбе. Вы жрец, мистик, маг». Да, в обычной жизни это утверждение может быть чрезмерно пафосным, но в момент ритуала все на самом деле именно так. Веканин входит в круг, как принято говорить, с совершенной любовью и совершенным доверием. Вы берете в руки атам, жезл или другой инструмент. Вы становитесь проводником силы богов, нередко даже их воли. Если вы будете сбиваться, смущаться, сомневаться и оправдываться, ничего не получится. Помните, магия — это изменение мира с помощью воли мага. Религия в целом тоже требовательна к воле. По меньшей мере, вам нужно преодолевать сопротивление будничной среды, чтобы двигаться к сакральному, чтобы приближаться к богообщению. Человек, поддавшийся страху, со слабой волей, долго ли сможет сопротивляться? Далеко ли пройдет? Конечно, нет. Бывает, что в ритуале происходят непредвиденные события. Ваша задача — принять их, осознать как часть ритуала и повернуть во благо. Да, просто осознайте, все происходящее в круге является частью задуманного. Пусть не вами лично, но уж точно богами. Как проводник их силы и воли умейте использовать происходящее. На одной из траурных литургий Альянса плошка с горящим спиртом взорвалась. Спирт расплескался по деревянному столу. Потребовалось не прекращать трансляцию, не останавливать ритуал, но спокойно и оперативно погасить самый опасный очаг и позволить остальным прогореть, благо они не представляли угрозы. Количество же ситуаций, в которых что-то не сработало с первого раза, вовсе не поддается исчислению. Однажды на ритуале в лесу большие алтарные свечи бога и богини просто отказались зажигаться. Стояла холодная весна, дул сильный ветер. Для ритуала и согрева участников в круге горел костер, Но свечи не горели. Пытаться весь ритуал поддерживать их пламя? Тогда весь ритуал только в этом и будет заключаться. Возможный вариант, но сомнительный. Решение было найдено быстро. С молитвой и поклоном свечи были опылены на костре и сложены рядом с ним. Раз боги не желают свеч при живом костре, нужно уважать их решение. Значит, сам костер воплотит в себе силу богов. Так проблемы и неудачи в руках жреца, мистика и мага становятся новыми неожиданными идеями, наполняют ритуал смыслом и помогают говорить с богами. Шестое правило. Если все пошло не по плану, вы не справились, и неведомая сила разрушает ритуал «доверьтесь богам». Буквально. Призывайте богов, молитесь им и говорите, что вверяете им себя, после чего все завершайте и закрывайте. Строго, лаконично, с молитвой. Не забудьте после этого очистить все, с чем работали, и пространство. Если в ваш ритуал вторглась сторонняя сила, которая несет злое разрушение, а вы потеряли контроль, проявите силу воли. Не ждите, пока сила доведет задуманное до конца. Не позволяйте ей играть с вами или перехватывать инициативу. У вас в голове и душе всегда должна быть связь с отцом и матерью. Разрывайте все прочие связи. Зовите их. Пусть они очистят работу и остановят процесс. После этого прекращайте ритуал. Да, вы не справились. И да, такое возможно. Не корите себя, все ошибаются. Важно не дать ошибке разрастись до катастрофических масштабов. В экстренной ситуации боги, как правило, помогают своим верующим, но не забудьте потом тщательно обдумать ситуацию и поговорить с богами о ней. Седьмое правило. Чередуйте внешнее и внутреннее. Не стоит пытаться работать только с практической магией. Рано или поздно закончатся любые силы, даже если вы будете аккуратны. Да и желание получить как можно больше благ может обернуться бедой, если вы замахнетесь на слишком большой кусок. С другой стороны, постоянно медитировать, славить богов и молиться может оказаться утомительным и привести к выхолащиванию практики. Есть люди, способные, подобно монахам Средневековья, годами, весь день читать молитвенное правило, даже в процессе работы. Есть, но ориентироваться на них не стоит. Они, скорее, исключение из правил. Для большинства молитвенное правило при таком повторении быстро превратится в набор бесполезных и бессмысленных слов. Находите время для молитв и медитаций. Находите время и для бытового житейского колдовства. Накапливайте энергию и тратьте ее. Нет смысла ни выжимать себя досуха, ни перенасыщать себя силой, особенно в начале пути. Магия поможет вам поправить свои дела. Духовные практики успокоят душу. Словно два конца шеста канатоходца они будут поддерживать вас в вашем пути и не позволят остаться без сил, слабости и отчаяния перед внешней угрозой. Восьмое правило, естественно, вытекает из седьмого. Соразмеряйте желания и возможности. Может ли вчерашний атеист сегодня увидеть отца и мать во всей полноте их величия? Может ли вчерашний нищий сегодня стать миллионером? Может ли вчерашний смертельно больной сегодня выиграть Олимпиаду? Теоретически да, религии и магия не запрещают этого. На практике практически невозможно. А вот разбиться насмерть в попытке дотянуться до недоступной цели — запросто. Пусть каждый шаг будет умерен, держите ритм, не забегайте вперед, и тогда ваше от вас не уйдет. Даже самые серьезные высоты окажутся доступны для того, кто согласится подниматься к ним не одним лихим прыжком, а поэтапно.